Но выспаться Олегу не удалось. Едва окна избы осветились утренними лучами, как дом содроганулся от тяжелых ударов в стену. Эй, хозяева, выгляньте, словом, перемолвиться, бо порог у вас больно высокий. Спросунок Середин даже не понял. Мужской это был голос или женский, но то, что оглушительный, Было совершенно точно. Первым делом он машинально схватился за лежащую под боком саблю. А когда понял, что в дом никто не вломился и непосредственной опасности нет, торопливо натянул штаны и сапоги, влез в рубаху и выскочил наружу, опоясываясь уже на ходу. Во дворе было пусто, а когда ведун выскочил за ворота... то обнаружил сидящую на заваренке понурую крестьянку в ситцевом платке, в длинной кофте крупной вязки и в темной юбке с цветочным рисунком по низу подола. Точнее, в нескольких юбках, надетых одна поверх другой и потому придававших пышность нижней части наряда. Гостья повесила голову, глядя на чахлую траву у кончиков аккуратных сапожек, и семечки, собирая шелуху в ладонь. Очень красноречивая мелочь. Любой чародец знает, что через шелуху, на которой сохранились следы слюны, напустить порчу проще простого. «Доброе утро, коллега!» — улыбнулся он, расправляя ткань под широким тесненным ремнем. «Не спится?» обознался ведун чуть повернула к нему лицо гостя не коллега я Радоши меня называй с этим именем в свет пришла так ты мне настоящее имя и назвала как же не поверил олег для людей этого хватит парировала гостя мельгичиха Охнула белиана выглянувшая вслед за серединным и шарахнулась обратно во двор. «Так вот, где я тебя видел!» — кивнул ведун. «Правда, за протокой ты казалась куда моложе. Пугать зазря не хотела, вот и омолодилась. А в корчму тоже для успокоения заманила. Для того и не пугала, чтобы не насторожился», — призналась Радоша. Неугоманный ты больно. Навку прислала, спугнул, С потапочем свела, уцелел, На душе губов увлекла, Их же и побил, К корчме с нежитью залучила И там выкрутился. Видать, и миром дело решать придется. Считай, одолел меня, Более морочить не стану. Откуда же взялась столь светлая мысль? Олег погладил о головье рукояти. Нечто совесть проснулась, если бы ты меня убил, ровным голосом сообщила ведьма. Проклятие бы не исчезло. Оно осталось бы навечно. — Может быть, усмехнулся Середин, но ведь попробовать стоило, правда? Все вы одинаковы. — Вам бы только глотки друг другу резать, — мрачно ответила Радоша. — Ступай, лопату возьми, понадобится. — Одна минута, я быстро. Средин ушел во двор, ставший для ведьмы, спасибо, долень траве, запретным местом. Двомбаря быстро нашел деревянную лопату, окованную по нижнему краю железной кромкой. заскочил в дом чтобы набросить на плечи полушубок все же на улице уже царила осень это мельничиха мельничиха поймала его за рукав селянка она ведьма я знаю кивнул олег такое уж мое ремесло что постоянно с ними встречаться приходится заворожит знахарь, обманет с собой ведет вряд ли — усмехнулся Середин. — Она не похожа на избалованную любовью мадам, скорее на старую деву. — Ты берегись, — женщина отпустила рукав. — Все же ведьма. Ведун подмигнул ей и вышел на свет. — Вот и я, — с лопатой на плече выступил за калитку Олег. — Куда идем? — За враг. Поднялась Радуша. «Здесь все рядом. А ты сделал хороший выбор, ведун. Беляна баба справная, красивая и хозяйственная. Да вашего брата, правда, слаба. Ну, да от такого, как ты, на сторону не уйдешь». «Никакого выбора я не делал, мотнул головой середин». Просто живу под ее крышей, пока дело справляю. Как деревню от проклятия избавлю, так и дальше уйду. На Руси еще немало мест, где в помощи моей нуждаются. — Коли избавляешь, копай, — остановилась ведьма. — Вот здесь, под Ракитой. — Это вроде как Ива. — Да хоть черемуха, — огрызнулась Сарадоша. Место приметное, людям неинтересное. Здесь поклад на привлечение рохлей спрятала. Копай. Олег приладил лопату, нажал на край, вгоняя ее в рыхлую землю, и уже после двух ударов вывернул почерневшее полежку с лентой из ромбиков по одной из сторон. — Это он есть один из четырех. Тайком зарывало, глубоко не вышло. Забирай его, дальше пошли. Хм, нашла дурака. Заговоренный поклад в руки брать? Так и не бери, кто заставляет. Лопухом вон оберни, али на лопату под цепи. Тебе его только до огня донести, больше ничего не нужно. — Потом отнесу, — решил ведун, — показывай остальные. — Как хочешь, тогда пошли к колодцу. Ведьма направилась дальше. — От Отчего твоя мельница разрушена стоит? После недолгого молчания поинтересовался Середин. — Люди разломали, али как? — Али как? — ответила женщина. — Мужа я себе не нашла. Как отец приставился, пыталась с делом управиться сама. Да куда бабе таким ремеслом заниматься? Жерновов мне не сдвинуть, не поднять, не поменять. Мешки с зерном таскать не по силам. Муку забирать тоже не унести, телеги не загрузить. Валы, лопатки, штыри, шестерни — все или таскать, или рубить, строгать надобно. Даже не двужильная. С жерновами хоть за серебро могла помощника нанять. А зерно? Кожаный день стелеги мешки снять, да со второго этажа в воронку сыпать, это как? Тоже работника нанять? Коли на все работы чужаков нанимать, так себе никакого прибытка не останется. Опять же, чужаки за серебро от души трудиться не станут, и о добре заботиться им ни к чему. Хозяин трудолюбивый мельница нужен, мне не по силе оказалось. Да еще слухи всякие пошли. — А когда про мельников их не ходило? — усмехнулся ведун. — Однако же все единок вам за мукой едут. Больше некуда. — Оно-то так. Да кабы и мы в муке дело. Молодь-то все согласны, а вот в дом мой войти. Так вот и вышло, что мельница в бабьих руках слабых оказалась. Прахом все и пошло. Печально. Теперь уж не исправишь. остановилась Радоша у колодезного журавля. здесь копни, у самой ноги. Ведун взялся за работу и вскоре вывернул на свет еще полежка. Краем глаза он заметил, что деревенские обитатели, выбравшись со дворов, издалека наблюдают за его стараниями. Еще два у реки, кивнула ведьма и пошла по тропинке между двух плетней.